Глава 13. Василиса. Я проводила взглядом мужчину до лифта и дала слабину. Панура опустила плечи, стёрла улыбку с лица и вошла в квартиру. Упрекала себя за длинный язык, раздеваясь в прихожей. Ругала за излишнюю гордость, забираясь под горячие струи душа. Чего мне стоило похромать ещё неделю или даже две, не отказываясь от помощи. Дурища, как есть дурища. Кому и что хотела доказать? Если бы я знала. А виной всему страх. Банальный страх. Страх довериться, проявить чувства, быть зависимой, испытать боль. Проклятый страх. Вдоволь обругав себя, искала оправдание. Я ничего не знаю о жизни Кирилла. Правильно. Ничего. Думаю, его вполне может ждать какая-нибудь Кристина. А ты тут губу на медвежью шкуру раскатала. Да, точно, так себя и успокою. Надолго этого аргумента не хватило. На третий день наличие мифической Кристины уже не являлось таким непреодолимым препятствием, и мысли о том, что я бестолочь, воскресли и укрепились, особенно после разговора с сестрой. "Довольно!" воскликнула Паша и зло посмотрела с экрана ноутбука. "Что сидишь и сопельки наматываешь? Показала характер. Ой, да замолчи." Я отмахнулась и растёрла платком и без того красный нос. Злыдня, нет, чтобы пожалеть. И ещё чего? Жалеть за глупость? А, ага, подожди. Чего тебе не хватало? Я устало пожала плечами. Не знаю. Зато я знаю. Ремня. Пашка, ты меня пугаешь. Сестра редко теряла самообладание, а крик из её уст всегда был чем-то противоестественным. Это я учу свою младшую и глупую сестру. Учу не упускать понравившегося мужика, надо было хватать. А дальше в пещеру тащить. Не хочу я так, хочу, чтобы меня тащили. Да и вообще, если бы захотел, уже давно позвонил. Сестра сменила гнев на милость и согласилась со мной. Верно. Тогда волевым решением отметая его в сторону, взмахнула рукой и рассекла воздух. Угу. Я неохотно согласилась. Насчет Тарана узнала? Да, отец сказал, больше месяца с ним не имел контактов. Что ему от тебя нужно, не ясно. Никакой информации о сложностях в его компании нет. Все говорит о том, что бизнес растет и процветает. А ты не думаешь, что нравишься ему как мужчине. У меня нет желания иметь с ним ничего общего. Если забыть о его гнильце, я тебе уже говорила, он герой не моего романа. Угу. От героя ты сама избавилась, рубанула правду бессердечная сестра. Пашка. А, изобразила она невинность. Б. Поцелуй от меня Макса. Игорю привет. А мне? перебила сестра. А тебе? Я скрутила фигуру из пальцев и поднесла к камере, чтобы лучше было видно. Шиш с маслом. Если что узнаешь насчёт Тарана, пиши. Обязательно. Вась, всё будет хорошо. В природе существует всем известный закон подвластий. И вот под его воздействием тот, кого я хотела видеть, не встречался ни в спортзале, ни на курсах графики, а я знала, что школа принадлежит его знакомому. И Кирилл всегда ждал меня, распивая кофе у него в кабинете. А вот Тарана было в избытке: звонки, сообщения, случайные встречи у моего подъезда, приглашения на ужин, В театр и курьер с цветами. Мужчина не сдавался, постоянно напоминая о себе, а я методично отказывала и держала оборону. Однажды согласилась на кофе и попыталась внести ясность, что не стоит терять на меня время. Таран с пониманием кивал, а на следующий день прислал очередной букет. И сейчас я слышу настойчивую трель дверного звонка. Плетусь в надежде, что эта евка забыла ключи и вернулась с работы пораньше. а не очередной курьер. Взглянув в глазок, в момент растеряла сонливость. Казалось, двери и вовсе не было, и на меня в упор, не моргая, смотрел медведь. Лицо напряжено, губы поджаты, и взгляд, раздраженный или взволнованный, так и не научилась идентифицировать настроение. Удары сердца предательски набирали скорость, и я быстрым взглядом пробежалась по своему отражению в зеркале, «Ох, чтобы по достоинству оценить стиль и глубину моего домашнего ансамбля, надо иметь крепкую психику». На мне красовали стильняшка на несколько размеров больше и треники времён студенчества с вытянутыми коленями. Дополняли неземную красоту куля из волос, собранная и закреплённая карандашом. Громоздкие очки, модные, прошу заметить, и воспалённые глаза. Чёрт, чёрт, чёрт! На переодевания времени нет. И если Кирилл сейчас развернётся и уйдёт, я себе этого не прощу. Я выключила свет в коридоре, ведь в темноте сложно что-то рассмотреть. Один поворот замка, второй щелчок, и я приоткрыла дверь. Чудом увернулась от резко распахнувшейся створки, и под напором мужчины попятилась вглубь. Почему не на работе? Ты где была 2 дня? А я что? Рот открыла и стою, не зная, что ответить. "Дома?" почти шёпотом выдавила и смотрела, как мужчина скидывает куртку и ботинки. "Вот тебе новость. В гости-то я не приглашала. А ты где пропадал 3 недели?" слишком заинтересованно спросила. "Решал семейные проблемы". Кажется, мой вопрос не удивил. Лампочка перегорела. "Почему темно?" Не успела я вэкнуть, "Не включай", щёлкнул выключатель. и мне захотелось провалиться сквозь землю. Ты ограбила музей Юрия Николина? хохотнул Кирилл, рассматривая мой неприглядный вид. Ты такая смесь выдовищника с пиратом. Мне нравится. Потрепал край тельняшки. Зачётные кальсоны. Взглядом спустился к ступням, и я поджала пальчики на ногах. Это мои любимые треники, парировала я обиженно. Треники? Веди меня в комнату. Беседовать будем. Комната-свинарник. Вот более подходящее название для моей спальни. На стуле и кресле навалены груды постиранной, но не выглаженной одежды. Рядом с входом на лоджию валялась спортивная сумка с откинутой крышкой, приглашающая рассмотреть содержимое. Посередине кровати было высеженное мной углубление, увенчанное большим одеялом на манер гнезда, ноутбук с сериалом на паузе и венец натюрморта огромная коробка с начатой пиццей. Боже, только трусиков на люстре не хватает. А нет, хватает. На столе, рядом с двумя букетами цветов. Быстрым движением я схватила нижнее бельё и спрятала руку за спину. Добро пожаловать на моё жирачное ложе. Угощайся. Одной рукой я подталкивала коробку с пиццей ближе к мужчине, а второй прятала трусики под подушку. Я представлял твою комнату иначе. Медведь улыбался и никак не хотел мне помочь, сделав вид, что ничего не замечает. Это всё не моё, мне подкинули, собирала вещи и заталкивала в шкаф. А это что? указал на гнездо. Хочу стать матерью драконов, высиживаю яйца, ворчала, закрывая дверцу. Буду летать из жечь неугодных. Ясно, как чувствовал, что нужно к тебе идти налаживать контакты. Я забралась в гнездо и взяла кусочек практически остывшей пиццы, но сыр ещё тянулся. Кирилл передвинул кресло ближе к кровати и последовал моему примеру. Почему в клубе не появляешься? Болею. Глаза я старалась не поднимать. Что-то не похоже. Хмыкнул медведь, утаскивая второй кусок. Аллергия, не хочу людей пугать. О том, что лень до ужаса, говорить не стала. Только недавно меня не остановила больная нога, а тут всего лишь припухшие глаза. «Ты пришёл поговорить о моём здоровье?» Радость встречи и неуверенность сменились на раздражение. «Зачем тянет время, раз пришёл побеседовать?» «Я к тебе с деловым предложением». Мужчина вытер руки о салфетку и откинулся в кресле. «М-м, слушаю». Я доедала пиццу и щёлкала мышкой, изображая бурную деятельность и полное равнодушие к мужчине. Он привстал с кресла и одним движением закрыл ноутбук. Теперь готова слушать? Я поуютнее завернулась в одеяло и сложила руки на груди. Хочу предложить тебе, руку и сердце, вырвалось ехидное замечание. Ещё рано. Пока должность управляющего мне очень нужен энергичный, ответственный человек, который знает, как правильно работать, как общаться с клиентом, не упустить его и самое главное не навредить. В одном из залов произошла травма, и теперь мне и псевдотренеру предстоят долгие разбирательства. Клиент не хочет идти на мировую, желая получить приличную компенсацию. В моих планах произвести чистку в тренерских составах всех залов. И я уверен, что ты с этим справишься. У меня физически не хватает сил, семейный бизнес всё сжирает. Ты прекрасно знаешь, что у меня времени не больше твоего. Мне некогда этим заниматься. Знаю, поэтому ты уйдёшь из Парты и будешь работать только на меня, уверенно произнёс Кирилл и уж совсем по-хозяйски развалился в кресле. Нет. Обещаю хороший заработок, вдвое больше, чем получаешь сейчас. Или вернулся блудливый жених, и ты решила сесть ему на шею. Какой ещё жених? Откуда он у меня? Медведь осматривал цветы и неприятно улыбнулся, одним уголком губ. Как будто он знал, от кого они, и сейчас убеждался в своей правоте. Объяснить, что у меня никого нет и букет ничего не значит? Ну уж нет. Все же мозга дефицит Кристины на тебе сказался? Или ты где-то подхватил медвежий оглупит? А перед глазами картина. Последний кусок пиццы так и летит в лицо. Самодовольная ухмылка тает. Пицца ударяется со смачным звуком «Чувак?» Задерживается на медвежьем крупном носу. Мгновение, и начинает сползать по губам и подбородку, оставляя следы соуса на лице. «Ах, фантазия, ты восхитительна! Не вижу причин отказываться, принцесса!» Услышав голос, я сморгнула на вождение. «Ты любишь орхидеи?» Спросил Кирилл, не переставая рассматривать цветы. «Не особо. Да и при чём цветы? У меня есть обязательства перед людьми. Я не могу их бросить». Никаких проблем. Я сделаю скидку твоим клиентам, и ты сможешь продолжать тренировать и одновременно наводить порядок в моем зале. Допустим. А зачем жених дарит орхидеи, если они тебе не нравятся? Кирилл, что ты привязался к цветам? Хочу понять, что за жених такой, который вкусы своей невесты не знает. Потому что никакой он не жених. А цветы принимаешь? А-а-а, я схватилась за голову. Курьер приносит и не спрашивает, хочу я их принять или нет. Это что, такая тактика? Заговорить меня, чтобы я согласилась? Забудь про цветы. махнул медведь рукой. А я вытаращилась на него и не понимала, кто из нас дурак. Собирайся, поехали знакомиться с тренерами. У меня сегодня свободен вечер, пару клубов точно объедем. Хлопнул по коленям ладонями и быстро поднялся на ноги. Ну, переодевайся, последовательница Никулина. И морда лица такая наглая, как при первой нашей встрече на заправке. Тебе надо, ты и переодевайся. Не хочешь, поехали так. Мне проблем меньше. Я воинственно поднялась в гнезде, встав на колени и уперев кулачки в бока, и приняла угрожающий вид. Ты не понял, я не поеду, потому что не согласна, сказала, а сама струсила. Вдруг стащит с кровати и погрузит в машину. Минута на объяснение. Чем тебя не устраивает моё предложение? И указательным пальцем по циферблату наручных часов тук-тук. За 30 секунд уложусь. Меня полностью устраивает моя работа. Это раз. Во-вторых, я не имею опыта в управлении. В-третьих, у меня запланирован в начале следующего месяца отпуск, и переносить я его не собираюсь. Не так часто я вижу племеша и юбилей у отца. Васька, дожимай до полной, чтоб все бонусы были и не думал, что побежала по первому зову». «Ах, да!» — вспомнила про курсы. «Мои занятия!» «Вышли твои секунды, принцесса. Значит...» Кир поднял свои восхитительные глаза к потолку, собираясь мыслями, и начал перечислять. «Работа не может устраивать. Твой график ужасен. Во-вторых, с таким характером, как у тебя, никакой опыт не нужен. Через неделю в строем ходить будут. В-третьих, бери отпуск, я не против. И насчёт занятий я договорюсь с Соловьёвым. График будет максимально удобным. Главное не улыбаться. Не улыбаться. Пусть думает, что выиграл в неравной схватке. Хорошо, ты прав. Медведь победно растянул губы, а я быстренько добавила: Но выйду на новую работу после отпуска. Согласен. Переодевайся, проведу экскурсию. Сериал сам себя не посмотрит. С грустью в глазах я гипнотизировала ноутбук. Почти все старки умрут, а драконы? Дракарис. В медведя полетела подушка. Замолчи, если хочешь жить. Мне остался последний сезон. Ну так о чём я? Ланнистеры. Всё. Я вскочила с кровати и выталкивала Кирилла из комнаты. «Я собираюсь, собираюсь!» «Вернусь, спать не буду, но досмотрю». «Каждый так и норовит рассказать, что убийца дворецкий».